Полагея Евграфовна что-то более обыкновенного хлопотала для приема нового гостя и, кажется, была намерена показать свое хозяйство во всем его блеске. Она вынула лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее снега и выкатанное так, хоть сейчас вези, на выставку. Вынула, наконец, граненый хрусталь, принесенный еще в приданное покойную женою Петра Михайловича, но хрусталь еще очень хороший, который употребляется только два раза в год в именины Петра Михайловича и Настенькина, который во все остальное время экономка хранила в своей собственной комнате, в особом шкапу, и пальцем никому не позволила до него дотронуться. Обед тоже, по-видимому, приготовлялся не совсем заурядный. Приготовленная большая вилка и лопаточка из кленового дерева заставляли сильно подозревать, что вряд ли не готовилась разворная стерлить. Настеньке в графовна страшно надоело, приступая к ней целое утро, чтобы она надела вместо своего вседневного холстинкового платья черное-шелковое. И как-то не сердилась, экономка поставила на своем. Во всем этом старая девица имела довольно отдаленную цель. Петр Михайлович, когда вышло его увольнение, проговорил с ней. «Вот на мое место определен молодой смотритель. Бог даст, приедет, да на Настеньке и женится». «Ох, как бы это хорошо!» «Как бы это было хорошо!» — отвечала экономка. Она питала сильное желание выдать Настеньку поскорей замуж и тем более за смотрителя потому что, судя по Петру Михайловичу, она твердо была убеждена, что если уж смотритель, так непременно должен быть хороший человек. В два часа капитан состоял на лицо и сидел, как водится, молча в гостиной. Настенька перелистывала отечественные записки. Петр Михайлович ходил взад и вперед по зале, посматривая с удовольствием на парадно убранный стол и взглядывая по временам в окно. — Что ж, папенька, ваш смотритель не едет. Скучно его ждать, — сказала Настенька. — Погоди, душенька, подъедет. — Засиделся верно где-нибудь, — отвечал Петр Михайлович. — Едет, — проговорил он наконец. Настенька по невольному любопытству взглянула в окно. Капитан тоже привстал и посмотрел. Терка, желая на остатках потешить своего начальника, — Нахлестал лошадь, которая, не привыкнув бегать рысью, заскакала уродливым галопом. Дрожки забрянчали, засвистели, и все это так расходилось, что возница едва справил и попал в ворота. Калинович, все еще под влиянием неприятного впечатления, которое вынес из дома генеральши, принявший его, как видели, свысока, вошел нахмуренный. — Милости просим, Яков Васильевич, — говорил Петр Михайлович, встречая и вводя его в гостиную. Это вот мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя, Анастасия, — прибавил он. Капитан расшаркался. Настенька слегка привстала. Коренович отдал им вежливый, но холодный поклон. Не угодно ли вам водочки выпить? — продолжал Петр Михайлович, указывая на закуску. — Это вот запеканка, это домашний настой, а тут вот грибки да рыжики, а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, привкусные. — Позвольте мне лучше покурить, — проговорил Калинович. — Сделайте милость. Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю, а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части — господин капитан. Капитан начал было выдувать свою коротенькую трубку. — Благодарю вас, у меня есть с собой, — возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара. Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремни гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар. «Хорошая вещь, вероятно, кожаная», — проговорил он. «Эй, папье-маша», — отвечал Калинович. Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того. «А, вероятно, английского изобретения», — произнес он глубокомысленно. «Не знаю право». «Английское», — решил капитан. До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком. «Где же вы изволили побывать? Кого видели? С кем познакомились?» — начал Петр Михайлович. «Я был не у многих, но...» «Я о том сожалею», — отвечал Клинович. «Это как?» — спросил Петр Михайлович с удивлением. Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально. Капитан тоже взглянул на него. «Во-первых, городничий ваш, — продолжал Калинович, — меня совсем не пустил к себе и велел уже вечером прийти в полицию». «Ха-ха-ха!» — -ха, засмеялся Петр Михайлович добродушнейшим смехом. Э, такой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял!» «Что делать? Сим-то вот занят больше службой! Да и бедность к тому!» В нашем городке никак в других местах. Городничий не зажиреет. Почти сидит на одном жаловании, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней другой? При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка. — А семейство тоже большое, — продолжал Петр Михайлович, ничего этого не заметивший. — Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко. Ощипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похоже. Супруга, по несчастью, родивший последнего ребенка, не побереглась. Видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось. Теперь не в полном рассудке. Говорят, не умывается, не чешется. И только как привидение ходит по дому и на всех ворчит. «Ужасно жалкое положение», — заключил Петр Михайлович печальным голосом но молодой смотритель выслушал все это совершенно равнодушно. — А у этого городничего очень хорошенькая дочка, словет здесь красавицей, полунасмешливо, — полунасмешливо заметила ему Настенька. Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее. — Что ж, действительно хорошенькая, — подхватил Петр Михайлович. — У кого же еще, изволили быть, — прибавил он, обращаясь к Калиновичу. Еще я был у почмейстера. Это чудак какой-то? — Именно чудак, — подтвердил Петр Михайлович. Не глупый бы старик, богомольный, а все представление света боится. Я часто с ним прежде споривал. Грех, говорю, искушать судьбы Божией. Надо бы на жить честно и праведно, а тут буди его, святая воля. — Он ужасный скупец, — заметила Настенька. — О чем ты, душа моя, знаешь, — возразил Петр Михайлович. — А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях. — Так как же папенька только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном, — перебила Настенька. — Что ж история его с сыном? Кто может отца с детьми судить? — Никто, кроме Бога, — произнес Петр Михайлович. И лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение. Настенька переменила разговор. У генеральша вы были? отнеслась она к Калиновичу. Былс, отвечал он. Это здесь небольшой свет, кажется. А дочь ее видели? Не знаю. Видел какую-то девицу или даму, кривобокую и кривошейку, не разберешь. Совершенно безбоку. — Ужасно! — подтвердила Настенька. — И вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз. И она с этойкой наружностью и в бальном платье. Невозможно видеть равнодушно. — Господа! Молодые люди! — воскликнул Петр Михайлович. — Не смеетесь над телесными недостатками. Это все равно, что смеяться над больными. Грех! — Мы не смеемся, — возразил с усмешкой Калинович. А напротив... Она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться. «Кушать готово, — Кушать готова, перебил Петр Михайлович, увидев, что на стол уже поставлена миска. — А вы перед обедом водочки не выпьете, — отнесся он к Калиновичу. Нет, благодарю, — отвечал тот. — Как угодно-с. А мы с капитаном выпьем. Ваш высокблагородие адмиральский час давно пробил. Не прикажете ли... — Примите, — говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану. Но только что тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся. Петр Михайлович каждодневно делал с ним эту шутку. — Ну, а уж теперь не обманул, — продолжал он, наливая другую рюмку. — Знаешь, — ответил капитан и залпом выпил свою порцию все вышли в залу, где Петр Михайлович отрекомендовал новому знакомому Пологию Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей. Экономка сделала ему жеманный книксон «Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами», говорил Петр Михайлович, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего. «Любите ли вы потроха?» отнесся он к Калиновичу. «Да, ем», yeah, отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом. — Это очень хорошо, — проговорил он. — Прекрасно приготовлено. Художественно -с, — подхватил Петр Михайлович. — Полагиев, Евграфовна, честь это принадлежит вам. Кланяемся и благодарим от всей честной компании. Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновенное вставать из-за стола. За горячим действительно следовало стерлить, которой Калинович оказал достодолжное внимание. Соус из рябчиков с приготовленную к нему подливкою он тоже похвалил. Но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров. У Евграфовны от удовольствия обе щеки загорелись ярким румянцем. После обеда все снова возвратились в гостиную. — Скажите мне, Яков Васильевич, — начал Петр Михайлович, — что-нибудь о Московском университете? — Там я слышал нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета? — Юрист. — Прекрасный факультет. Я сам воспитывался в Московском университете по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился мерзляков. Человек был со светлой головой. Бывало, начнет разбирать державина построчно каждое слово. «Вот такой-то, — говорит, — стих хорош, а такой-то — посредственный. Вот бы, — говорит, — как следовало сказать» да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения, — говорил Петр Михайлович. — Любопытно мне знать, — продолжал он, подумав, вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его как следует? — Очень, — отвечал Калинович, — особенно как профессора. Это делает честь молодому поколению. Таких людей забывать не следует, — заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно грустное расположение духа. — Вот мне теперь, на старости лет, — снова начал он как бы сам с собой, — очень бы хотелось побывать в Москве. Деньгами только никак не могу сбиться. А посмотрел бы на Белокаменную, в университет бы сходил. Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые. В студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда. Ну а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель». Но так полагаю, что если бы я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною. Хринович слушал Петра Михайловича полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлович, по крайней мере, в миллионный раз рассказывал при ней о мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это... Она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней отечественные записки. И, надо мне сказать, в эти минуты была прихорошенькая. — Вы что-то такое читаете, — отнесся к ней Калинович. — Нет, так, покуда перелистываю, — отвечала она. — А вы любите читать? — Очень. Это единственное для меня развлечение. Нынче я еще меньше читаю, а прежде решительно до обморока зачитывалась. Что же вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе. Больше журналы, — отвечала Настенька. — Последние годы, — вмешался Петр Михайлович, — только журналы и читаем. Разнообразно они стали нынче издаваться. Хорошо, все тут есть, и для приятного чтения и полезные сведения. История политическая и натуральная, критика. Хорошо-с. Клинович слегка улыбнулся. — Вы несколько пристрастны к нашим журналам, — сказал он. — Они и сами, я думаю, не предполагают в себе тех достоинств, которые вы в них открыли. — Не знаюсь, — отвечал Петр Михайлович. — Я говорю, как понимаю. Вот как перебранка мне их не нравится — Так не нравится. Помилуйте, это что такое? Вместо того, чтобы рассуждать о каком-нибудь вопросе, они ставят друг другу шпильки и стараются, как борцы какие-нибудь, подшибить друг друга под ногу. В дельном и честном журнале, если бы только он существовал, начал Калинович, непременно должно существовать сильное и энергетическое противодействие прочим нашим журналам которые или не имеют никакого направления, или имеют, но фальшивые. — Так-так, — подтверждал Петр Михайлович, видимо, не понявший, что именно говорил Коренович. И вообще, — продолжал он с глубокомысленным выражением в лице, — не знаю, как вы, Яков Васильевич, понимаете, а я сажу так, что нынче вообще упадет литература. Коренович ничего не отвечал а только вопросительно посмотрел на старика. Прежде, — продолжал Петр Михайлович, — для поэзии брали предметы как-то возвышеннее. Державин, например, писал оду «Бог», воспевал императрицу, героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки до да ножки. Помилуйте, что это такое? Легкий оттенок насмешки пробежал по лицу Калиновича. «За нынешней литературой останется большая заслуга. Прежде риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу говорить правду», — проговорил он и мельком взглянул на Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой. «Я эти ход решительно читать не могу», — начала она. «Или вот папенька восхищается этим озером, вообразите себе». Ксения, русская княжда, которую держали в заперти, едет в лагерь к Донскому. Как это правдоподобно!» кренович только усмехнулся. Петр Михайлович начал колебаться. «Я моего мнения за авторитеты не выдаю», — начал он. «И даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают больше в форме сатирической повести». «Это в своем роде хорошо. Даже, полагаю, очень хорошо. Гораздо честнее отстаивать слабых, чем хвалить сильных», — сказал Калинович. «Именно так», — подтвердила Настенька сияющим в глазах удовольствием. «Да коли с этой целью, так, конечно. Кто с этим будет спорить?» — согласился и Петр Михайлович, окончательно разбитый со всех сторон. — Нынче есть великие писатели, — начала Настенька. — Эти трое — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, о которых Белинский так много теперь пишет в отечественных записках. — А вы критику читаете? — спросил я Калинович. — Да, — отвечала она с некоторой гордостью. — "Ряче и умная голова этот господин критик Белинский, — заметил Петр Михайлович. — Вы согласны с его взглядом? — Спросила Настенька. «Почти», — отвечал Калинович. «Но дело в том, что Пушкина нет уж в живых», — продолжал он с расстановкой. «Хотя, судя по силе его таланта и по тому направлению, которое принял он в последних своих произведениях, он бы должен был сделать многое». «Многое бы, сударь, он сделал. Вдохновенный был поэт. Сам Державин». «Наименовал его своим преемником», — подхватил Петр Михайлович каким-то торжественным тоном. «Вот как Гоголь!» — стал было он продолжать, но вдруг и приостановился. «Что ж, Гоголь!» — возразила ему дочь. «Гоголя, по-моему, через уж захвалили», — отвечал старик решительно. «Конечно, кто у него может это отнять? Превеселый писатель!» все это у него выходит живо, точно видишь перед собой, все это от души смешно и в то же время правдоподобно, но...» — Калинович слегка усмехнулся этому простодушному определению Гоголя. «Гоголь — громадный талант», — начал он. но покуда с приличной ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну сторону русской жизни» и раскроет ли ее вполне, как обещает в мертвых душах, и проведет ли славянскую деву и доблестного мужа, это еще сомнительно. «Неужели вам Лермонтов не нравится?» — спросила Настенька. «Лермонтов тоже умер», — отвечал Калинович. «Но если б был и жив, я не знаю, что бы было. В том, что он написал, видно только, что он, безусловно, подражал Пушкину» проводил байронизм, несколько на военный лад и, наконец, целиком заимствовал у Шира в одухотворениях стихий. — Нет, неправда. Лермонтов для меня чудо как хорош, — сказала Настенька. — Да, — продолжал Калинович, подумав, — он был очень умный человек и с неподдельно страстной натурой, но только в известной колье. В том, что он писал, он был очень силен, — зато уж дальше этого ничего не видел. Настенька отрицательно покачала головой. Она была с этим решительно не согласна. — Кроме этих трех писателей, мне и другие очень нравятся, — проговорила она после минутного молчания. — Кто же именно? — спросил Калинович. — Например, Загоскин, Ложечников, которого «Ледяной дом» и раз пять прочитала, граф Сологуб. Его «Аптекарши» и «Большой свет» мне ужасно нравится. Теперь «Кукольник», Вельтман, «Даль», «Основьяненко». При этом перечне лицо Петра Михайловича сияло удовольствием от того, что дочь обнаруживала такое знакомство с литературой. Но Калинович слушал ее с таким выражением, по которому нетрудно было догадаться, что называемые ею авторы — не пользовались его большим уважением. — Много. Всех не перечтешь, — произнес он. — О, да какой вы, должно быть, строгий и тонкий судья! — воскликнул Петр Михайлович. Кленович ничего не отвечал и только потупил глаза в землю. — А сами вы не пишете ничего? — спросила его вдруг Настенька. — Почему же вы думаете, что я пишу? — спросил он, — в свою очередь как бы несколько сконфужены этим вопросом. — Так мне кажется, что вы непременно сами пишете. — Может быть, — отвечал Калинович. Петр Михайлович захлопал в ладоши. — Ага! Ай да, Настенька! Молодец у меня! Сейчас попала в цель, — говорил он. — Ну что ж, дай бог, дай бог! Человек вы умный, молодой, образованный... Отчего вам не быть писателем? — Что же вы пишете? — спросила опять Настенька. Но Калинович не отвечал. — Это Эта, не авторская тайна, — заметил Петр Михайлович, — которую мы не смеем скрывать, покуда не захочет того сам сочинитель. А бог даст, может быть, настанет и та пора, когда Яков Васильевич придет и сам прочтет нам. Тогда мы узнаем, потолкуем и посудим. Однако... Продолжал он, позевнув и обращаясь к брату. «Как вы, капитан, думаете, отправиться на свои зимние квартиры или нет?» «Нет, я посижусь», — отвечал тот. В продолжении года капитан не уходил после обеда домой в свое пернатое царство не более четырех или пяти раз. Но и то по каким-нибудь весьма экстренным случаям. Видимо, что новый гость значительно его заинтересовал. Это, впрочем, заметно даже было из того, что, ко всем словам Калиновича, он чрезвычайно внимательно прислушивался. — Ну и добре. А я так прошу у нашего почтенного гостя позволения отдохнуть. — Привычка, — говорил Петр Михайлович, вставая. «Сделайте — Сделайте отдолжение, отвечал Калинович. — Вас, впрочем, я не пущу домой. Что вам сидеть одному в номере? — — Вот вам два собеседника, старый капитан и молодая девица. Толкуйтесь с ней. — Она у меня большая охотница говорить о литературе, — заключил старик, и, шаркнув правой ногой, присел, сделал ручкой и ушел. Через несколько минут в гостиной очень чувствительно послышалось его храпение. Настеньку это сконфузило. — Не хотите ли в сад погулять? — сказала она, воспользовавшись тем, что Калинович часто брался за голову. — Очень бы желал освежиться, — отвечал тот. — Ваши наливки бесподобны, но уж очень скоро ведут к цели. Все вышли. Сад Годневых, купленный вместе с домом у бывшего когда-то предводителем богатого холостяка и большого садовода, отличался некогда большими запотроями. Полагея Евграфовна постоянно обнаруживала сильное поползновение разбить в нем всюду огородные плантации. — Вон лес-то растет, а моркови негде сеять, — брюзжала она, хотя очень хорошо знала, что морковь было бы где сеять, если бы она не пустила две лишние гряды под капусту. Но Петр Михайлович отчасти по собственному желанию, отчасти по настоянию Настеньки оставался тверд, и оставлял большую часть сада в том виде, в каком он был, возражая экономке. Не все, мать, хлопотать о полезном. Позаботимся и о приятном. В жизни надо мешать полезное с приятным. Выход в сад был прямо из гостиной, с небольшого балкончика, от которого прямо начиналась густо разросшаяся липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где посредине стояла полуразвалившаяся китайская беседка. От этой беседки в различных расстояниях возвышались деревянные статуи олимпийских богов, какие, может быть, читателям случалось видеть в некогда существовавшем саду Асташевского, который служил прототипом для многих помещичьих садов. Из числа этих олимпийских богов осталась Минерва без правой руки, Венера с отколотой половиной головы и ноги какого-то бога, а от прочих уцелели одни только пьедесталы. Все эти остатки богов и богинь были выкрашены яркими красками. Место это Петр Михайлович называл разрушенным Олимпом. — Надо бы мне мой Олимп реставрировать. Мастеров только здесь не найдешь, — часто говорил он, ходя около статуи. За газоном следовал довольно крутой скат к реке с заметными следами двух или трех фонтанов, и сбегающими в разных направлениях дорожками. Кроме того, по всему этому склону росли в наклоненном положении огромные кедры, в тени которых стояла не то часовня, не то хижина, где, по словам старожилов, спасался будто бы некогда какой-то старец, но другие объясняли проще, говоря, что прежде владелец, большой между прочим шутник и забавник, нарочно старался придать этой хижине дикий вид и посадил деревянную куклу, изображающую пустына жителя, которая, когда кто входил в хижину, имела свойство вставать и кланяться, чем пугала некоторых дам до обморока, доставляя тем хозяину неимоверное удовольствие. Противоположный низовой берег реки возвышался отлогую покатостью и сплошь был покрыт как бы подстриженным мелким яльником. С горизонтом сливался он в полукруглой раме, над которой не возвышалось ни деревца, ни облака, и только посредине прорезывалась высокая дальнего села Колокольня. День был, как это часто бывает в начале сентября, ясный, теплый. С реки, гладкой как стекло, начинал подниматься легкий туман. Все это, освещенное довольно уж низко спустившимся солнцем, которая то прорезывалась местами в и обозначалась светлыми на дороге пятнами, то придавала всему какой-то фантастический вид, освещая с одной стороны безглавую Венеру и бездланную Минерву. Все это, говорю я, вместе с миниатюрной Настенькой в ее черном платье, с ее разбившимися волосами, вместе с усевшимся на ступеньке беседки капитаном, с коротенькой трубкой в руках, у которого на вычищенных пуговицах ведь с мундира тоже играло солнце. Все это, кажется, понравилось Калиновичу, и он проговорил. — Как же здесь хорошо! Какое прекрасное местоположение! — Для приезжающих, — подхватила Настенька. — Впрочем, это единственное место, где мне легче живется, — прибавила она, — и попросила у Калиновича папироску, которую и закурила в трубке у дяди. Капитан покачал ей головой и проговорил. — Смотрите, папаша увидит. Настенька очень любила курить, но делала это потихоньку от отца. Петр Михайлович, балуя, не отказывая дочери ни в чем, выходил всегда из себя, когда видел ее с папироской. — Гусар, сударь Настасья Петровна, гусар! После этого дамам остается только водку пить, — говорил он. Но капитан покровительствовал в этом случае племяннице, и с большим секретом от Петра Михайловича делал иногда для нее из слабого турецкого табаку папиросы, в производстве которых, желая усовершенствоваться с большим вниманием, рассматривал у всех гостей папиросы, наблюдая, из какой они были сделаны бумаги и какого сорта вставлен был картон в них. — Вы видели портрет Жорж Санд? — спросила Настенька, ходя по аллее с Калиновичем. — Видел, — отвечал тот. — Хороша она собой? — Молода? — Нет, не очень молода, но хороша еще. — Не правда ли, что она ходит в мужском платье? Не думаю, на портрете она в Амазонке. Как бы я желала иметь ее портрет. Я ужасно люблю ее романы. А которые вы из них предпочитаете? Все чудо как хороши. Индиану я и не знаю, сколько раз прочитала. И, конечно, плакали над ее участью, — сказал Калинович. В голосе его слышалась скрытая насмешка. — Что ж плакать над дочестью Индианы, — возразила Настенька. — Она, по-моему, вовсе не жалка, как другим, может быть, кажется. Она, по крайней мере, жила и любила. Кренович слегка улыбнулся и молчал. — Неужели же, — продолжала Настенька, — она была бы счастливее, если б свое сердце, свою нежность, свои горячие чувства, свои, наконец, мечты, все бы задушила в себе. И всю бы жизнь свою принесла в жертву мужу, человеку, который никогда ее не любил, никогда не хотел и не мог ее понять. Будь она пошлая, обыкновенная женщина, и бы еще была возможность ужиться в ее положении. Здесь есть дамы, которые говорят открыто, что они терпеть не могут своих мужей и живут с ними потому, что у них нет состояния. Причина довольно уважительная, — заметил Калинович. Только не для Индианы. По ее натуре она должна была или умереть, или сделать выход. Она ошиблась в своей любви. Что ж из этого? Для нее все-таки существовали минуты, когда она была любима, верила и была счастлива. «Ей бы следовало полюбить Ральфа», — возразил Калинович. «Весь роман написан на ту тему, что женщины часто любят недостойных» а людям достойным узнают цену довольно поздно. В последних сценах Ральф является настоящим героем. «Ральф — герой? Никогда!» — воскликнула Настенька. «Я не верю его любви. Он, как англичанин, чудак, занимался Индианой от нечего делать, чтобы разогнать, может быть, свой сплин. Адвокат гораздо больше его герой. Тот живой человек, он влюбляется, страдает. Индиана должна была полюбить его» потому что он лучше Ральфа. Чем же он лучше? Он эгоист. Нет, он мужчина, а мужчины все честолюбивы. Но Ральф — фи, это тряпка. Индиана не могла быть с ним счастлива. Она попала из огня в воду. Все это Настенька говорила с большим одушевлением. Глаза у ней разгорелись, щеки разрумянились, так что Калинович, взглянув на нее, Невольно подумал сам собой. «Месенок какой!» В конце этого разговора к ним подошел капитан и начал ходить вместе с ними. «Вот дяденьке так очень нравится Ральф», — продолжала Насенька, указывая на дядю, и потом отнеслась к нему. «Дяденька, вам нравится Ральф? Помните, этот англичанин? Третьего дня читали». «Нравится? Чем же?» «Человек солидный-с», отвечал капитан. Слушая индиану, капитан действительно очень заинтересовался молчаливым англичанином. И в последней сцене, когда Ральф начал высказывать свои чувства к индиане, он вдруг как бы невольно проговорил: «Ааа». Что, капитан, не ожидали вы этого? – спросил Петр Михайлович. «Да, не предполагал», – отвечал капитан. Таким образом, молодые люди гуляли в саду до поздних сумерек. Разговор между ними не умолкал. Калинович, впрочем, больше спрашивал и держал себя в положении наблюдателя. Зато Настенька разговаривала с ней моверно. Она откровенно высказала, как удивилась, услышав, что Калинович поехал делать визиты, и потом описала в карикатуре всю уездную аристократию. Очень мило и в самом смешном виде рассказывала она, не щадя самую себя, единственный свой выезд на бал как она была там хуже всех, как заинтересовался ею самый ничтожный человек, столоначальник медиакритский, наконец представила, как генеральша сидит, как повертывает с медленной важностью головой и как трудно сминая язык говорит. Капитан, слушая ее, только покачивал головой. — Бесенок! — опять подумал про себя Калинович. Между тем Петр Михайлович проснулся, умылся прифронтился и сидел уже в гостиной, попивая клюквенный морс, который Палагея Евграфовна для него приготовляла и подавала всегда собственноручно. Настоящую минуту он говорил с нею в полголоса насчет молодого смотрителя. «Ах, боже мой, боже мой, лучше бы этого человека желать не надобно для Настеньки», говорила Палагея Евграфовна. Клянович очень понравился ей опрятностью в одежде, деликатностью своей, а более всего тем, что оказал должное внимание приготовленным ею кушанием. «Все в руце — Все вруцы Божьей, — замечал Петр Михайлович. Когда молодые люди вернулись, экономка сейчас же скрылась, а Настенька по обыкновению села разливать чай. — Чем же мы вечер займемся, — начал Петр Михайлович. — Не любите ли вы, Яков Васильевич, в карточки поиграть? — Не тряхнуть ли нам? «В преферанс?» Это предложение почему-то сконфузило Калиновича. «Если вам угодно. Впрочем, я по большой не играю», — ответил он. «У нас огромная игра. По копейке». «Извольте». «Господин капитан», — обратился Петр Михайлович к брату, — «распорядитесь о столе». Капитан заметным удовольствием исполнил эту просьбу. Он своими руками раскрыл стол вычистил его, отыскал и положил на приличных местах игранные карты, мелки и даже поставил стулья. Он очень любил сыграть пульку и две в карты. Настенька, никогда прежде не игравшая, сказала, что и она будет играть. Таким образом уселись все четверо. Хотя игра эта была почти шалостью, но и в ней некоторым образом высказались характеры участвующих, Капитан играл внимательно и в высшей степени осторожно, с большим вниманием, обдумывая каждый ход. Петр Михайлович напротив, горячился, объявлял рискованные игры, сердился, бронил Настеньку за ошибки, делая самых беспрестанно и грозил капитану пальцем, укоряя его. «Нечисто, ваше благородие! Подсиживайте!» Настенька, по-видимому, была занята совсем другим. Она то пропускала игры, то объявляла ни с чем, и всякий раз, когда Калинович сдавал и не играл, обращалась к нему с просьбой поучить ее. Что касается последнего, то он играл довольно внимательно и рассчитывал, кажется, чтоб не проиграть. И не проиграл. Выиграл один только капитану брата и племянницы. Затем последовал ужин, и при прощании Насенька спросила Калиновича, любит ли он читать вслух. — Да, читаю, — отвечал он. — Когда-нибудь, когда будете опять у нас, мы попросим вас прочесть что-нибудь. — Если вам угодно, — проговорил Калинович и начал откланиваться. — Непременно мы вас будем ждать, — повторила Настенька еще раз, когда Калинович был уже в передней. Славный, малый, славный, — сказал Петр Михайлович по уходе его. «Он очень умный человек», — присовокупила Настенька. «Да, голова здоровая», — продолжал старик. «Хорошо нынче учат в университетах. Вот тот году лучше». «Вы завтра, папенька, позовете его к нам обедать?» — спросила Настенька. «Позову. Где же ему теперь покуда приютиться?» — отвечал Петр Михайлович. И потом, подумав, прибавил. «Меня теперь заботит, у кого ему квартирку приискать. Против нас квартира отдается, заметила Настенька. Петр Михайлович подмигнул брату. Ого, воскликнул он. Какова у нас Настасья Петровна, капитан? А? Молодого смотрителя хочет против своего окошечка поместить. Да, отвечал капитан. Настенька слегка покраснела. Надо спросить у приказничихи. В ней постояльцы съехали решила Палагея Евграфовна, прибиравшая карты мелки и уставлявшая на свои места карточный стол и стулья. — Дело, дело. Квартира хорошая, — подхватил Петр Михайлович. — Сходи-ка завтра к ней, командирша, да поторгуйся хорошенько. — Сбегаю, — отвечала экономка. — Только вот что, — продолжал Петр Михайлович, — если он тут наймет, то ему мебели надо обнадать, а то здесь вдруг не найдет. — Наберем. — Дадим. Отозвалась уж с некоторой досадою Плагея Евграфовна и ушла. Петр Михайлович говорил о том, что она давно и гораздо лучше его обдумала. После этого разговора начали все расходиться по своим местам. Настенька первая встала и, сказав, что очень устала, подошла к отцу, который по обыкновению перекрестил ее, поцеловал и отпустил почивать с Богом. Но она не почивала. В комнате ее еще долго светился огонек. Она писала новое стихотворение, которое начиналось таким образом. «Кто б ни был ты, о гордый человек!»